С той самой минуты, как он коснулся головой поролоновой подушки, ему снова начали сниться сны. Он стоял на какой-то невероятно высокой крыше и глядел вниз на раскинувшийся далеко кругом ночной город, похожий на нагромождение гигантских кварцевых кристаллов, освещенный изнутри тысячами оттенков электрического света. И совершенно не боялся, что сейчас его схватят и куда-то поволокут. В Уран-Баторе самым высоким зданием был пятиэтажный совком, но и мечтать было нечего когда-нибудь поглядеть на город с его крыши. Потом он оказался внизу, на широкой светлой улице, полной веселых и беззаботных людей, и даже не сразу сообразил, что дело происходит ночью, а светло вокруг от фонарей и витрин. В следующий момент он уже несся по висящей на тонких опорах дороги в тихо ревущей машине, и перед ним на приборной доске загорались синие, красные, оранжевые цифры и линии. Потом он оказался за столиком в ресторане. Вокруг сидели несколько человек в военной форме, которых он отлично знал, а на столе, между неправдоподобными стаканами и бутылками, лежало несколько пачек Винстона. А! Завыл Иван, просыпаясь. А! Странный сон рассыпался и исчез, когда Иван открыл глаза, вокруг была знакомая комната, и за черным окном привычно тренькала гитара. У него осталось неясное воспоминание об испытанном потрясении. А в чем было дело? Он не помнил совершенно. Но оставаться в кровати было страшно. Он встал и нервно заходил покрашенным доском пола. Надо было чем-то себя занять! Они убраться ли в комнате, подумал он. Такое свинство просто страшно делается. Свинство. Свинство, повторил он несколько раз про себя, чувствуя, как от этого слова внутри что-то начинает подниматься. Свинство. Странное ощущение постепенно прошло. Оглядевшись, он решил начать с бутылок. Чего-то такое странное было, — вспомнил он, раскрывая окно и выглядывая вниз в заваленный мусором двор. Насчет аккордеона. Во дворе было пусто. Только в его дальнем конце, там, где были качели и песочницы, дрожали сигаретные огоньки. Дети давно разошлись по домам, и можно было выкидывать мусор прямо вниз, на помойку, не боясь кого-нибудь изувечить. Иван швырнул несколько бутылок в окно. Прошла примерно секунда, и тут снизу долетел немыслимый по своей пронзительности кошачий вой, которому немедленно ответило радостное улюлюканье со стороны качелей и песочницы. — Давай, трудяч, в портком твою, колонтай! Закричал оттуда пьяный голос Валерки и захохотали какие-то бабы. «Всем котам первомай сделаем в три цика со свистом!» «Со свистом!» — «Со свистом, повторил Иван. «Свинство! Со свистом! Винстон!» Он вдруг отшатнулся от окна и схватился руками за голову. Ему показалось, что его плашмя ударили доской по лицу. Господи! Прошептал он. То есть, о, гад! Да как я забыть-то мог? Он кинулся к шкафу, раскидал оставшиеся бутылки. Они покатились по полу, несколько разбилось и распахнул косые дверцы. Внутри стоял ободранный футляр от аккордеона. Иван вытащил его из шкафа, перенес на кровать, щелкнул замками, откинул крышку и положил ладони на шероховатую панель передатчика. Одна его ладонь поползла вправо, Перешла в другое отделение и нащупала холодную рукоять пистолета. Другая нашла пакет с деньгами и картами. «Господи!» — еще раз прошептал он. «А ведь все позабыл!» «Все, все! Не долбани эта штука по спине! Так везде сейчас с ними пил бы! И завтра!» Он встал и еще раз прошелся по комнате, вороша волосы ладонью. Потом сел на место, пододвинул к себе раскрытый футляр и включил передатчик, который словно раскрыл на него два разноцветных глаза — зеленый и желтоватый.